Глава 12 Степан Богданович Глебов из старинной фамилии получил образование, какое получали все дворяне до реформенного времени. Умел бойко читать по часослову и с запинкой всякое письменное слово. Писать, не задумываясь над запятыми, которых тогда не употребляли, и над разными хитроумными правилами. Как и все почти птенцы родовитых фамилий, Он поступил в военную службу, единственную карьеру того времени, и переносил все тягости походной жизни честно и исполнительно. Товарищи любили его за прямоту, благородство, за теплое чувство, с которым он относился ко всем сослуживцам, сужая им по нужде от своего последнего алтына. Женщины на него засматривались, Степан Богданович был действительно красив собою. Здоровый, стройный, с загорелыми правильными чертами лица, с честными, открыто смотревшими серыми глазами, он производил приятное впечатление на всех, а в особенности на женщин, лучших ценителей мужской красоты. Сам государь Петр Алексеевич, тоже не последний ценитель красоты, заметил стройного рослого солдата Глебова и, отличив его добросовестную службу, и боевую стойкость стал быстро подвигать его по рангам. Еще в сравнительно молодых годах Степан Богданович сделался генералом и вслед за тем и мужем очень миловидной женщины, полюбившей его глубоким чувством. И прожил бы генерал мирно и счастливо долгие годы до дряхлой старости, если бы не расположение к нему царя. Петр Алексеевич не имел привычки оставлять в покое тех, которых отличал, напротив, их-то именно он и осыпал разными, сообразными с их способностями поручениями. Генерал Глебов отличался честностью и исполнительностью, а потому государь назначил ему поручение, требовавшие именно честности и исполнительности, производства рекручины. С целью набирать рекрутов и комплектовать ими армию, приехал Степан Богданч в Суздаль. В то время дело это вовсе не было так легко, как казалось с первого взгляда. Списков не только очередных, да и никаких не велось. Способные в службе хоронились по домам, и надобно было посылать особых сыщиков с отрядами для розысков и поимок нетчиков в потайных местах. В Суздальской провинции, точно так же, как и во всех прочих, сборы продолжались лениво и медленно. Степан Богданович скучал от безделья в ожидании возвращения посланных команд, привозивших рекрутов редко и в небольшом числе. Своеводой и провинциальными властями он, отвыкший от захолустной жизни, не сошелся, да и не мог сойтись, а из окрестных помещиков – В городе почти никто не жил. Читать он не был охотником, да и нечего было читать. От скуки молодой генерал усердно посещал церковные службы, познакомился с соборным причтом и коротал время в беседах с соборным протопопом отцом Федором Пустынным. Раз в один из скучнейших вечеров, когда Степан Богданович решительно не знал, как убить время, Отец Федор предложил ему осмотреть святыни и побывать во всех местных церквах и монастырях. — Бывал я, — лениво отозвался на предложение генерал, — везде одно и то же. — Не скажите, ваше превосходительство, — настаивал отец Федор, — много обретается в них достойнейшего внимания. — к следующим праздникам в Покровский девичий монастырь. — Кстати... Мне там надо служить, пение велигласное, и узрите нашу матушку инокиню Елену, государыню Авдотью Федоровну». Степан Богданович никогда не видал Авдотьи Федоровны, когда-то слышал о ней, но потом забыл о ее существовании. От нечего делать, он согласился на предложение отца Федора. Побывав накануне Петрова дня у Всеночной, Отец Федор Пустынный и генерал Степан Богданович отправились в Покровский монастырь и на другой день к обедне.